Обладая художественными способностями, отлично чувствуя материал, он создавал великолепные вещи. Помню, нам понадобились для работы рыбки. Пришли к Николаю, он внимательно выслушал нас и сказал, «Значит так, рыбешки должны быть как настоящие, чтобы не портились от воды. Это вам надо. Вы мне только размеры дайте, остальное не ваше дело». Через несколько дней мы зашли к нему в мастерскую